Глава двадцать восьмая. Кристиан. Львенок вернулся через полчаса. В его ручании и вставший дыбом шерсти я сразу понял, что успеха он не добился. «Ничего нет», — мрачно пробормотал он. «Королева Улина, конечно, та еще ведьма, но к Марии со вчерашнего дня не приближалась. В этом я уверен. На всякий случай даже дочку ее проверил. Но результаты те же». «И тоже его порадовать было нечем». Да, Лестер обещал помочь, но едва ли он действительно знает, что делать. Оставалась одна надежда на то, что ночью Мари сама перенесется в мою кровать. Однако в полночь я понял, что этого не случится. Это могло означать лишь одно – Сдерживающую магию. Очень мощную и темную. В этом мире не так много волшебников обладающих магией тьмы. Почти все они такие же, как я, простые носители, не пользующиеся своими силами. Но были и особые случаи. Догадка была жуткой и даже болезненной. Нет. Он не мог так со мной поступить. Он ведь учил меня. Практически вырастил. Но ведь это именно Лестер показал, как скрыть внутри себя тьму. Он и сам жил с этой тьмой. Говорил, что давно научился подавлять зло. Но что если врал? Что если старый маг давно в нем погряз? Я вскочил с кровати и бросился бежать. Львенок в пару прыжков догнал меня. В чем дело? Кажется, я знаю, кто похитил Мари. В дальнейшие разговоры не было времени. Мы быстро добрались до кабинета Лестера. Стучать в дверь не стал, и вместо этого выбил ее одним точным ударом. Внутри было темно и пусто. Мак догадался, что я могу за ним прийти, и заранее вывез все свое ценное имущество. В злости я пнул кресло. Сам ведь ему все рассказал. Еще и помощи просил. Советовался. Ярость начала опасно разрастаться. Нельзя было дать Сме выбраться наружу. Может случиться все, что угодно. Опустился в кресло и стал глубоко дышать. Нужно успокоиться. Нервами все равно делу не поможешь. Только хуже сделаю. Левенок меж тем скользнул куда-то в темноту и через секунду вернулся с длинным пером в зубах. «Завалил за шкаф», — сказал он. «И что?» «Им писал Лестер, вот что». Если он так легко путешествовал туда и обратно смотри, значит, его тайное логово не так уж и далеко, верно? Левенок был прав. Портала, конечно, штука отличная, но на другой конец мира его не откроешь. Да и каждое открытие порядком выматывает. Сможешь его найти? А можно. Вот только что ты с ним будешь потом делать. Едва ли маг так просто сдаться? «Хочу сказать, он ведь все-таки твой бывший учитель и...» «Это важно. лодно ответил я. «По крайней мере, после того, что он сделал. Ты, главное, найди его. А об остальном позабочись». Левонок внимательно посмотрел на меня. Потом вздохнул. «Хорошо. да нужно плотно поесть. Чувствую, что скоро силы совсем идут». Отвел его на кухню и позволил съесть все, что он захочет. Вскоре мы были готовы идти. Я, маг, который подавляет в себе большую часть сил, и огромный говорящий лев. Да уж, именно так и выглядит настоящая команда по спасению мира, или одной конкретной девушки. Перенес нас подальше, стен академии, где нам могли помешать. Казалось, сегодня ночью все было против нас. Небо затянули тяжелые тучи, и стало так темно, что даже на пару шагов вперед ничего не разглядишь. Львенку-то ничего, он в темноте прекрасно видит. А я несколько раз чуть шею себе не сломал, пока шел за ним. Огня зажигать не хотелось. Ни к чему нам сейчас привлекать себе лишнее внимание. Ну? Но... Чувствуешь что-нибудь? Нетерпеливо спросил я. Не мешай. Я и так не могу сосредоточиться. Чертва пятки в лесу постоянно отвлекают. Он замолчал и долго втягивал носом воздух. нет Я определенно его чувствую, но сложно искать чародея, тем более, когда он сам этого совсем не хочет. Но ты ведь справишься? Конечно, справлюсь. Я целиком съел запеченного дикого кабана. Мы пошли дальше. С каждым новым шагом меня начинало трясти сильнее. Сначала я списывал это на волнение по поводу исчезновения Мари, но потом понял, что все не так просто. Ты должен сохранить спокойствие и мир внутри своей души и разума, — учил Лестер. тревоги, страх и злость, особенно если они очень сильны, могут выпустить ему на свободу. А освобожденная однажды, она уже не вернется в заточение.